Глава четырнадцатая Давно я так не боялся. Пусть не за себя, но страх отчетливо сжимал сердце, а в голове крутилась лишь одна мысль — только бы успеть. Наблюдая за ходом операции, я чувствовал приближение проблем, но списывал все на то, что то Тойотоми не какие-то там малайцы и должны были преподнести проблемы. Увы, к сожалению, а может и к счастью, тут, смотря с какой стороны смотреть, Чувство опасности реагирует на угрозу лично мне и совсем чуть-чуть на какие-то общие проблемы. Так что просьба о помощи из квадрата А2 стала для меня некоторой неожиданностью. Все же продумал, так какого хрена? Каким образом вражеский мастер сумел подобраться к ним настолько незаметно? Телепортировался, что ли? Впрочем, подобные мысли были проявлением моего удивления, и несколько мгновений я потратил на осознание ситуации. «Дерьмище!» — произнес я, ставя точку в своих мысленных метаниях. О том, чтобы выбежать из дома обычным путем, я даже не думал. Тут вопрос стоял иначе — выпрыгнуть в окно или с места уйти в скольжение. Я выбрал второе. Оказавшись на улице, тут же использовал рывок — стандартное начало максимально быстрого перемещения. Я не задумывался, как и что делать, все было рассчитано и отработано еще в моем прежнем мире. Рывок в качестве разгона, после чего бег на максимальной скорости с теми же рывками при смене направления. Если бы дорога была прямой, рывков было бы больше. Но в плотной городской застройке квартала пришлось в основном бежать. Что тоже немало, разогнавшийся «Ведьмак» — это вам не чемпион мира по бегу. На коротких дистанциях я спорткар обогнать могу. Но опять же, это если по прямой, а в условиях городского квартала приходилось бежать помедленнее. Когда я появился на улочке, где происходило сражение, у меня буквально сердце ёкнуло. Вражеский мастер стоял неподалеку от Казуки и уже вытянул в его сторону руку, а до них было метров восемьдесят, в то время как максимальное расстояние моего рывка — около 47 метров. Скольжение и того меньше. молнии не доставала, сферы давления не настолько точные, как мне бы хотелось, да и создавать их в данном случае долго. В одно мгновение, что довольно вредно для организма, накинул на себя максимальное количество уровней фокуса, отчего время вокруг практически застыло. Разогнал все физические процессы тела, чем довел уровень ускорения до уровня фокуса. Создал перед собой тонкую пленку. Никогда этого не делал и не знаю, что это. Просто в тот момент ясно понимал, что мне нужно уменьшить сопротивление воздуха, что-то электромагнитное. И скривил за спиной пространство, буквально толкая себя вперед. Обычно я делаю что-то подобное, если мне нужно резко подняться после падения. Только сейчас данный прием был максимально усилен. Как бы хребет себе не сломать. К черту, поехали. Рывок вышел на зависть любому ведьмаку моего прошлого мира. Даже жалко, что здесь нет негласной таблицы рекордов среди ведьмаков, потому что в одно мгновение я стал бы первым на многие годы, если не на столетие. 80 метров практически вдвое больше самого длинного известного мне рывка. Правда, в тот момент я о таких приземленных вещах не думал, как и о том, что мог бы и дальше прыгнуть. Благодаря фокусу, который, кажется, тоже был сильнее доступного мне ранее максимума, я успел среагировать и затормозить ровно там, где было нужно, что самому по себе очередное чудо. Обычно ведьмак загоде рассчитывал, где он выйдет из рывка, заранее подгоняя параметры ускорения. Что я сделал, чтобы по инерции не пролететь дальше требуемого, я потом пытался осмыслить еще очень долго. Но в тот момент, как и говорилось ранее, мыслей в моей голове практически не было. Одни инстинкты и расчеты. Я был словно биологический компьютер. Тем не менее, несмотря на то, что все прошло вполне удачно, Я так и не смог полностью погасить инерцию, так что пришлось использовать в качестве тормоза противника, одновременно с выходом из рывка, применяя удар и толчок. Тоже, кстати, впервые в моей практике. Точнее, делал, но это был какой-то эрзац удар, и то, и другое в ослабленном варианте. Сейчас же было такое ощущение, что я приложил противника ударом, но настолько сильно, что Тойотоми отлетел метров на тридцать. Глянув на замерзшего, Казуки произнес — не высовывайся и на всякий случай добавил так как с парня станется вмешаться во все еще продолжающееся столкновение простых бойцов это приказ после чего сделал рывок самый обычный в сторону мастера тойомми он к тому времени уже практически встал так что очередной толчок получил прямо в солнечное сплетение полет его закончился посреди перекрестка и второй раз встать я ему уже не дал запулив его бренную тушку влево вдоль дороги То есть теперь от улицы, на которой шел бой, его отделяли метров это к 150 и пара домов. Пока чухается, пока добежит обратно, минута у меня есть. Два рывка, и я вновь рядом с Казуки оцениваю ситуацию. По факту от наших сил остались лишь два средних МПД и «Учитель», которые умудрялись не только выживать, но и даже наносить урон противнику. Правда, только простой пехоте. Противостояли им та самая пехота — Один побитый средний МПД и два учителя, рядом с которыми крутился наш боец с того же ранга. Только благодаря ему бой еще не закончился, но, судя по всему, мужик уже на пределе. Обе стороны использовали ветер, что и не мудрено, и Тойотоми и Аматеру практикуют именно эту стихию, так что и слуг обучают в первую очередь ей. Разве что Аматеру фехтовальщики, так что часть слуг у нас тоже работает с мечом. Но не этот мужчина. Насколько я понял за пару секунд наблюдения, наш боец — чистый рукопашник. Первым делом я сблизился с вражеским МПД, после чего зарядил ему в спину молнию. В броне явно сидел Бахира Юзер, так как молнии потребовалось две секунды, чтобы его убить. За это время я успел достать свой плазменный пистолет и подстрелить четверых пехотинцев. Очередной рывок переместил меня вплотную к одному из вражеских учителей, к тому из них, кто отреагировал на мое появление, развернулся и даже начал создавать какую-то технику. Второй учитель в этот момент закрылся щитом от выстрелов наших МПД, давая время очухаться стоящему на одном колене и держащему щит ветра бойцу. «Ладно, поехали». «Молния, два шага вперед, четыре удара, толчок и сфера давления в догонку. Рывок, молния, две сферы, удар ногой, подкинувший тело вверх, три удара, толчок, сфера, труп. Церинген на дуэли, захотяя того, прожил бы еще меньше. Боевого опыта и силы воли у него явно не столько, сколько у этого бойца. А еще я был зол. Сначала на себя, потом, как только противники появились в зоне видимости, на них. А злость, кто бы что ни говорил, придает сил. Хотя злиться на них, в общем-то, не за что, то и Томми просто делают свою работу. Но человек такое существо, что не может злиться на себя слишком долго. Вот и я не стал, перенаправив свой гнев на противника. Чувства опасности и направленные на меня взгляды не дали сразу после смерти одного учителя напасть на другого. Я даже не стал ставить щиты. Шаг вперед, наклон головы, поворот корпуса. Еще шаг, еще наклон, еще поворот. Я четко знал, куда полетят пули, и буквально уворачивался от них, одновременно с этим стреляя из пистолета. Пока шел к учителю, успел убить пятерых, и еще четверо залегли за укрытием. В них я тоже попал, но они оказались бахироюзерами. В последний момент учитель Тойо понял, что дело швах, и в данный момент он остался фактически один против такого же учителя, двух средних МПД, и непонятного бойца, после появления которого куда-то делся их мастер, а его напарник валяется на земле, не подавая признаков жизни. Резко развернувшись и отпрыгнув в сторону, он послал в меня серп ветра, который я, не особо задумываясь, отбил ладонью вверх, после чего сделал рывок в его сторону. Время на исходе, так что надо поторопиться. Два хука справа и слева практически повалили учителя на землю, Под шаг вперед и влево позволили мне занять удобную позицию, после чего я толчком отправил противника в сторону Казуки и приближающегося мастера. вытаскивая отсюда наследника», — бросил я своему учителю, после чего посмотрел в сторону тяжелых пехотинцев в МПД. «А вы займитесь мелочевкой». И вновь совершил рывок, на выходе из которого прикрылся гибким щитом со стороны стрелков «Тойотоми». Чувство опасности сигнализировало о приближении мастера. Мне бы закончить с учителем прямо здесь, но рядом к Займись я противником на прежней позиции, и мастер остановился бы как раз рядом с парнем. Ближе подходить ему смысла нет. Вот и приходится выигрывать секунды, идя ему навстречу, заодно прихватив с собой вражеского учителя. Если бы не пехота противника, я бы приказал козуке бежать к своим. Но лучше перестраховаться. Блин, мастер почти здесь. Вернулся даже быстрее, чем я думал. Короткий прыжок в сторону поднимающегося учителя, толчок, и его тело летит прямиком в сторону вектора опасности. Получилось весьма удачно, так как учитель врезался в выбегавшего из-за угла здания мастера. Тот явно не ожидал ничего подобного и даже не успел поставить щит. Что бахира юзеры вообще-то на рефлексах делают? Впрочем, щит мастер все-таки поставил, но уже будучи сбитым с ног телом учителя. Короткий рывок в сторону Казуки. «Уходи вместе с ним!» — кивнул я на бегущего в нашу сторону бойца в порванном комбезе МПД. «Понял, господин», — ответил Казуки. «Волнуется парень. Только в такие моменты он на господина и переходит. И вновь рывок только на этот раз в сторону двоих Тойо Томми». «Но что же, господа?» — развел я руками. вы же не собираетесь убегать когда перед вами стоит глава рода аматеру а все дело в том что как раз убегать они похоже, и собрались чувство опасности было приглушенным то есть нападать эта парочка не спешила. мастер держал руку на плече учителя и крутил головой держись позади меня сказал он негромко после чего повернулся ко мне аматеру кун рад видеть тебя снова да и я в общем то тоже улыбнулся я криво. Кем был учитель, одетый в лёгкий комбинезон пилота, я не знал, мешал шлем. А вот мастер в обычном военном камуфляже мне был знаком. «Зря ты объявил нам эту войну, мальчик», — произнёс Тойотоми Шима. «По-вашему, я должен был просто сдохнуть?» — спросил я с усмешкой. «Именно так», — ответил он. «Во всяком случае, твой рот не пострадал бы». «Крайне нагло», — покачал я головой, — не отрывая от него взгляда. «Такова жизнь», — развел он руками, изображая сожаление. «А вот тут я с вами согласен», — оскалился я. «Как показывает практика, право на наглость надо заработать. А если начинают наглеть детишки вроде вас, их очень быстро осаживают. Такова жизнь». «Что ж, попробуй, аса...» Договорить он не успел, так как я неожиданно оказался прямо перед ним. Аперкот, толчок, и его тело улетает вдаль, казалось бы, чудом не задев стоящего позади учителя. Чуда там, естественно, не было, лишь голый расчет. Сражаться сразу с двумя противниками я, естественно, мог, если это не два виртуоза, но зачем? Проще выбить слабое звено и уже спокойно добить мастера. С одной руки бью в учителя молнией, с пальцев другой посылаю в его сторону россыпь небольших шаровых молний. Подскок и рывок в сторону. Этот тип таки успел ударить в ответ широким серпом ветра. Следующим рывком сближаюсь и начинаю наносить удары на максимальной доступной скорости. Действовать надо быстро, так как Шима, уверен, скоро очухается. Правда, действовать в полную силу не сможет, если не хочет убить своего напарника. Добить я его не успел, так как в следующий момент произошло сразу несколько событий. Во-первых, я почувствовал опасность и сделал рывок назад и в сторону. Во-вторых, дабы учитель не расслаблялся, сформировал сферу давления и кинул ее в противника. Одновременно с этим учитель применил какую-то технику, которая заставила исказиться воздух вокруг него, а асфальт пойти трещинами. В-третьих, мастер кинул в нашу сторону сеть с стребога. Думаю, по его задумке, учитель должен был ее пережить, а вот я нет. Только вот... В-четвертых, за мгновение до того, как сеть достигла учителя, в него попала моя сфера, и что-то у него там не заладилось. Наверное, и мои удары сыграли роль, но, отлетев чуть назад, он наткнулся прямо на сеть, однако уже без какой-либо защиты. Без пелены ветра, без доспеха духа, без всего. Итог закономерен. Учителя разрезало на десяток небольших кубиков. — не заорал Тойотоми, после чего с расширенными глазами медленно направился в его сторону. «Боги, нет! Юкихито!» «Оу!» Подозреваю, это был Тойотоми Юкихито, его сын, и брат Даичи, который состоит в клубе разведки. Неприятно, если честно. Я с Даичи, в общем-то, не часто общался, но все же одноклубник и троюродный брат Кена. Собственно, Юкихито и Кену, троюродным братом, приходился. «Зря вы все это начали», — произнес я, качнув головой. «Тварь!» — резко переключился он на меня. «Я уничтожу тебя, чего бы мне это не стоило!» «Ну, блин, конечно же, во всем виноват я. Кто ж еще? Это ведь я подбил их совершать покушение». «Да уж, теперь его отпускать бессмысленно. Была у меня такая мысль, но теперь это только проблема принесет». Точнее... А, к чёрту, сами напросились. «Ты определённо можешь попытаться», — произнёс я, слегка приподняв подбородок, изображая высокомерие. Естественно, Шима не выдержал такого нахальства. Сначала он растопырил пальцы опущенных рук, после чего резко вскинул свои культяпки вверх. Опасность я чувствовал, но как-то... Как будто чуйка говорила мне, «Спокойно, хозяин, ситуация швах, но мы прорвемся». Плюс я в целом был в некотором недоумении и не знал, куда деваться. Буквально полторы секунды спустя все стало более-менее понятно. Вокруг меня в радиусе 20 метров из земли вылезли 15 воздушных щупалец, ближайшая из которых тут же попыталась меня достать, конечно же, безуспешно. Видя опасность, уйти от нее оказалось достаточно просто. да если такой щупальце созданное мастером достало бы мою бренную тушку убить не убило бы но пару ребер сломала да еще и кинуло бы к следующему щупальцу однако то ли шим был недостаточно опытен то ли он поспешил но щупальца и его техники работали с некоторой задержкой всего две десятых секунды но мне под фокусом этого хватало чтобы без проблем добраться до их хозяина теперь мой черед да — спросил я, выйдя из рывка в полуметре от Шимы. Держался он очень достойно. Я чуть больше двух минут безостановочно лупил его ударами, сферами, молниями, в общем, всем, чем мог. В ответ ему только и оставалось, что кидаться во все стороны техниками, которые не могли в меня попасть. Я все ждал аналога огненного столпа, но Шима с упорством обреченного пытался достать меня чем-нибудь более убойным. Правой левой по печени, правой левой в челюсть. Повторить. под шаг влево, пропуская воздушный кулак, правой левой по печени. Поначалу еще жёг его молнией, но на таком расстоянии я больше урона простыми ударами наносил, так что быстро от этого отказался. Никаких толчков, дабы не разрывать дистанцию. Правой левой по челюсти, колено блокируя начавшую было подниматься ногу, правой в челюсть, возвращая ему баланс, не хотелось, чтобы он упал, левой по печени. Ставлю блок, не давая противнику завершить горизонтальный взмах рукой, отчего россыпь чего-то прозрачного, видимо, воздушная дробь, даже близко не попадает по мне. Коленом в живот, левый апперкот, правой по печени. Подшаг чуть в сторону, дабы вновь оказаться сбоку от противника. Правой, левой по печени. Несмотря на то, что молнии во всех ее проявлениях я не пользовался, чем-то таким ударить его хотелось. Где-то на подсознательном уровне хотелось. Я еще в Малайзии об усилении своих ударов задумывался, но получилось только теперь. Не специально, как у меня обычно и бывает. Просто в какой-то момент отметил для себя, что по моим кулакам бегают молнии. Я, в общем-то, и раньше так умел, но это была показуха, развлечение и не более. Если захочу, могу и вовсе по всему телу молнии пускать. Выглядит эпично, но практической пользы нет. Сейчас же я буквально нутром чувствовал, что мои удары ощутимо прибавили в уроне. И, похоже, мое усиление добавило немного мозгов Тойо Томи. Но еще бы, у меня и так удары не слабые, а тут ему совсем поплохеть должно было. Хочешь, не хочешь, отдумать начнешь. И первое, что он сделал, попытался разорвать дистанцию. Прыжок назад не стал для меня неожиданностью, да и оторваться от меня таким образом невозможно. Подождал пару мгновений, дабы не столкнуться с шимой в воздухе, и последовал вслед за ним, тоже обычным прыжком, не делать же рывок на жалкий метр. Пара секунд унижений и боли, после чего Шима вновь отпрыгнул от меня, только на этот раз он сделал это чуть хитрее, одновременно с прыжком запустив в мою сторону лезвие ветра. Зря. Надо было подождать мгновение, а так я просто наклонился, уворачиваясь от лезвия, и прыгнул вслед за Шимой. Было понятно, что он вновь повторит попытку разорвать дистанцию, только использует что-нибудь более объемное, чтобы мне было сложнее увернуться. В своих предположениях я уверился на четвертой секунде его избиения. Мужик явно готовился запустить в меня что-то помасштабнее предыдущей техники. А вот он делает прыжок назад и... Он так и сумел меня подловить. Признаю. Чуйка просто не среагировала на банальный стихийный щит, так что, последовав вслед за противником, я позорно впечатался в щит ветра. Благо, это был обычный прыжок, и чисто физически я не пострадал. Но стыдно было. Со стороны я, наверное, выглядел забавно. Стоит отметить, что щиты мастера не чита учительским, и в плане мощности, что естественно, и в плане размера. Появившаяся передо мной полупрозрачная стена была трех метров в высоту и пяти в длину, так что по-быстрому я ее обойти не мог, как и терять время. Поэтому сделал рывок влево, после чего собирался сделать еще один вперед, сближаясь с противником. Однако чувство опасности взвыло, и я застыл на месте, став свидетелем того, как в том месте, через которое я должен был пролететь в рывке, появился еще один щит, а вслед за ним еще один, перекрывая мне путь еще левее. А потом щит появился и справа, создавая перед Шимой защищённый полукруг. Довольно ювелирная работа. Поставить настолько быстро и настолько точно щиты далеко не каждый сможет. И что уж там, он меня просчитал, слишком часто я заходил к нему в бок, причём слева. Если бы не чуйка, комичным эпизодом, как с первым щитом, не обошлось бы. Я себе так и башку расшибить мог. В принципе можно было с помощью рывков достаточно быстро обойти препятствия и сблизиться с Шой, но я решил поступить проще. Зачем изгаляться, если можно просто врубить отвод глаз? Стоило мне только это сделать, и тоомми тут же продолжил возводить вокруг себя щиты, я же перепрыгнув в ближайший ко мне, очень быстро подобрался к нему вплотную. Жаль, что отвод спадает, стоит только нанести первый удар, но тут уж ничего не поделаешь. Уже созданные щиты развеялись на исходе первой секунды избиения Шимы, после чего он некоторое время вновь лишь терпел удары. Похоже, той небольшой передышки, которой он себе выиграл, хватило ему, чтобы собраться. Эх, столько драгоценных секунд избиения было потеряно. Долго продолжаться подобное не могло. Он был обязан что-то предпринять, но для этого ему, по-видимому, нужно было разорвать дистанцию, так как именно это он и попытался провернуть вновь. Трижды. Только на этот раз я был еще более прилипчивым и наученным опытом, из-за чего его план потерпел фиаско. Я даже чуть ускорился, почуяв приближающуюся победу, но... В общем, где-то за спиной повеяло опасностью. не Несмертельной, но постоянно нарастающей. Такое впечатление, что, окажись, я сейчас там, и мне бы пришел каюк. Но я-то был здесь, а не там. В общем, Шима что-то готовил. Он полностью прекратил попытки атаковать, при этом из последних сил держался на ногах. Расстояние не разрывал, не падал, не атаковал. Просто стоял и терпел удары. Можно было бы посчитать, что он сдался, если бы не сигналы, которые подавала моя чуйка. На седьмой секунде избиения, когда я уже предвкушал победу, Шима сделал свой ход. Да, этот тип мне не нравился. Самого нашего знакомства не нравился, но его определенно есть за что уважать. Силы воли этому мужику не занимать. Уж не знаю, с самого начала он так планировал или использовал заготовленные тактические шаблоны, но он сумел добиться одной важной вещи — Я забыл про аналог огненного столпа. Технически ему это не помогло бы, однако в дело вступил другой фактор. Шима использовал нестандартную технику стихии ветра, а, похоже, родовую. И про нее я тоже забыл, хотя видел, как ею пользуется его сын. Все произошло слишком быстро даже для меня. Я почувствовал дикую опасность здесь и сейчас, потерял мгновение на осознании того, что должно произойти. «Осознал и использовал стандартный для меня с недавнего времени прием — врубил защитный купол. Его должно более чем хватать на такой тип атаки бахира-юзеров. Но не срослось. То ли врубил слишком поздно, то ли купол и вовсе не сработал, не сумев защитить. Но вместо продолжения избиения Шимы на меня словно пару сотен килограммов уронили. Я выдержал, не сдох, но на одно колено все же упал — краем сознания отмечая, как вокруг нас начал трескаться асфальт. Мне хватило пары мгновений реального времени, чтобы прийти в себя. Собравшись, параллельно диагностируя свое состояние, пришел к выводу, что не все так просто. С трудом, но я могу совершить рывок в любую сторону. Вопрос только, куда? Шима в этот момент продолжал действовать. На деле можно сказать, что он ступил, Ему определенно надо было бить сразу, как только я упал на колено. Однако, не зная, на что я способен и как сильно пострадал, Шима решился на то, что уже пытался сделать много раз, разорвал дистанцию. И пусть он атаковал почти сразу после этого, но время, чтобы прийти в себя, он мне все же дал. Атака Шима была какая-то странная. Чувство опасности ясно говорило мне, что это не смертельно, но при этом смертельно. И я запутался. Не часто такое случается, но бывает. И в такие моменты, когда не знаешь, что происходит, самое правильное — разорвать дистанцию. Назад нельзя, там какая-то дичь сформирована. Значит, вле лучше вправо. Повторюсь, все происходило очень быстро. Ситуация менялась мгновенно, так что я даже не считаю, что где-то ошибся. Во всяком случае, после того, как меня поставили на колено — Тем не менее, стоит признать, что он вновь меня переиграл. Не моя ошибка. Просто противник оказался чуть умнее. Не знаю, что именно он сделал. Подозреваю, что он на лету изменил технику, которую хотел применить. Но факт остается фактом. В тот момент, когда я уже был готов сделать рывок вправо и чуть вперед, чувство опасности, взвыв, сообщило, что мне трындец. То есть никаких рывков. Позади смерть, впереди что-то опасное. Предыдущая техника шимы все еще давит на плечи, делать рывки нельзя, при этом я уже начал отклоняться в ту сторону, в которую хотел этот самый рывок сделать. Замечу, что рывок и скольжение делаются сильно по-разному. Если упростить, то для рывка разгоняется физическое тело и немного энергетика, а вот для скольжения, наоборот, энергетика и немного физическое тело. Я уже разогнал организм по максимуму, и переобуться на ходу, скинув разгон тела, не так-то просто. А уж сделать это за полмгновения... Ну, блеск. Прямо-таки дерьмище. Стоит ли говорить, что любой другой на моем месте помер бы? Но я-то не любой. Я, сукины вы дети, Кощей! не задумываясь, накинул на себя еще по два уровня фокуса и ускорения, что стало очередным рекордом. Если бы я в тот момент был в состоянии думать и рассуждать, наверное, не смог бы провернуть нечто подобное. Время практически остановилось. Одновременно я чувствовал сильное давление на тело и мозг. Слишком сильное, чтобы пользоваться фокусом на таком уровне часто и долго. Но это ерунда по сравнению с тем, что уйти в скольжение с настолько разогнанным физическим телом я не мог. Точнее, это потом я понял, что не мог. А в тот момент я просто разогнал свою энергетику и переместился за спину шими И без этого стонущее тело получило заряд бодрости от скольжения, так что, стиснув зубы, я не стал избивать противника, а просто применил толчок. Один удар, минимум телодвижений — и тело Шима летит туда, где я чувствовал сильную опасность. Была вероятность того, что опасность там только для меня, но, видимо, подсознание отработало по полной, просчитав риски и выбрав оптимальное действие. Я не прогадал. С резким выдохом с меня слетели все фокусы и половина ускорений, после чего я стал свидетелем того, как на пространстве диаметром метров тридцать начали падать полупрозрачные бахирные шары. Смертельный дождь или какая-то из его вариаций? Несмотря на то, что фокусов на мне не висело, мозг очень быстро обработал увиденное и пришел к однозначному выводу, который можно охарактеризовать одним словом. Дерьмище. Первый взрыв меня не достал, но надо понимать, что эти самые взрывы следовали один за другим, практически одновременно, причем не в одной точке. Дождь, он и есть дождь. Так что взрывной волной меня снесло практически сразу, благо общее укрепление тела никуда не делось, так что недолгий полет закончился на втором этаже дома позади меня. И попал я туда отнюдь не через окно. Хорошо, что это был не каменный дом. После нашего недолгого сражения с Шимой это строение и так зияло дырами. Но мне повезло, и мое тело попало в целую часть стены, пробив очередное отверстие. Скинув с себя шкаф, окинул взглядом валяющиеся вокруг книги. Чувствовал я себя нормально, что и неудивительно. Да, пару раз поднапрячься пришлось, но ничего экстраординарного не было. Разве что в самом конце, но потому и всего лишь нормально, а не отлично. Выпрыгнув из дыры в стене на улицу, пошел к тому месту, где только что гремели взрывы. Асфальта там не было, одни воронки и разбросанная земля. часть стоящих ближе всего к капицентру взрывов зданий оказалась разрушена опасности я не ощущал вообще правда и смерти своего противника хотя мне в тот момент было как то не до того но вроде что то такое было оу точно было тело шима я нашел на том месте где недавно располагалась лужайка наполовину закопанной той представлял собой жалкое И страшное зрелище. Ноги нет, половины правой руки нет, тело практически разорвано пополам. Разве что голова была абсолютно целой. Впрочем, я вообще удивлен, что его на множество частей не разорвало и не раскидало по округе. Видать, какое-то время он все же держал защиту. Оторвав взгляд от трупа, посмотрел влево, в ту сторону, куда уходила сохранившаяся часть дороги. А вот и помощь Тойо Томи. Запоздали ребята. Хм, десять человек всего, чую, там минимум пара мастеров, а то и больше. Так что пора рвать когти. Уничтожать основные силы противника сегодня я точно не намерен. Да и что уж себе врать, сталкиваться с двумя и более мастерами тоже не хотел. Бросив последний взгляд на поверженного противника, поклонился ему. Достойный враг. Да, я его недолюбливал, но он сумел дать мне бой, который при удачном стечении обстоятельств вполне мог заставить меня отступить. Победить Шима не мог, точнее, убить меня не мог, не тот уровень у него, а вот прогнать вполне, если бы поставил перед собой такую задачу. Продержаться до подхода подкрепления было ему по силам. Да, определенно достойный противник, который многому меня научил. Во славу твою, Тойотоми Шима! Я не хотел убивать твоего сына. Просто не знал, что это он. Младший сын Шимы, Даичи, сидел в коридоре одного из закутков особняка и, прислонившись к стене, невидящим взглядом смотрел на свои колени. «Ты как, братишка?» — подошел к нему Кен. «А ты, как думаешь?» — произнес Даичи, не поднимая опущенной головы. «Я разом потерял и брата, и отца. Естественно, мне хреново. — Я слышал, — начал осторожно Кен, — что Аматыру поклонился твоему отцу после победы. Он признал, что Шимасан был достойным противником. — Ты думаешь, — посмотрел на него Даичи, — что мне есть до этого какое-то дело? Он мертв. Все. У меня больше нет отца. Да мне плевать, что там этот ублюдок признал. Под конец парень уже кричал, вскочив на ноги. он подошел к противоположной стене коридора и силой ударил по ней рукой то что тебе плевать посмотрел кен на пробитую ударом троюродного брата стену показывает тебя не с лучшей стороны твой отец сражался достойно сражался за интересы рода и свои убеждения сражался до последнего ты должен им гордиться от тебе плевать я не растерялся доичи «Мне не на отца наплевать, она на... этого, на все это!» «Я горжусь им, всегда гордился. И отцом, и братом. Но какой в этом смысл, если они мертвы?» «Брат», — начал Кен, — «как он вообще смог победить?» — перебил его даичи. «Он же всего лишь патриарх, пусть даже уникальный, равный учителю, но патриарх! Как он смог победить мастера?» Кен не знал ответа на этот вопрос, поэтому ответил словами... который уже тысячелетия в том или ином виде произносила вся страна. Он аматеру. Только вот потерявшего отца и брата парня это не удовлетворило. «Он патриарх!» — крикнул Даичи. «Тварь! Сын дважды изгнанных! Ублюдок! Меня воротят от того, что я когда-то пожимал ему ру!» Крик души был прерван хлесткой пощечиной, после чего Кент схватил его за ворот рубашки. «Он Аматеру!» — прорычал в лицо Даичи Кен. «Его выбрала Аматеру! Он прошел полный ритуал, в его жилах течет кровь Аматеру, Бунья и, возможно, Миномота! За свою короткую жизнь он сделал больше, чем наши родители! Он долбаный гений, который сумел пробить потолок силы патриарха! Никогда не смей принижать своих врагов! Мы дружим с великими!» а проигрываем еще более великим? Или хочешь сказать, что твой отец — ничтожество, проигравший какой-то твари? Я... не... Кен, я не...» Сумев успокоиться, Кен отпустил брата, который касался пола лишь кончиками пальцев ног. «Твой отец — сильный боец, который показал все, на что способен, и смог впечатлить человека, который его победил», — проговорил Кен холодно. «И этот человек не абы кто». Не какая-то подзаборная шавка, он глава рода Аматеру. Твой отец — великий человек, который сумел доказать своей жизнью и смертью свое величие. Он сражался с величайшим противником, которого мог встретить, и даже проиграв, сумел его впечатлить. Гордись. Помни и гордись. Засунь свою ненависть куда подальше, а лучше выкинь ее к чертям собачьим, цедилкен. Думай головой, а не эмоциями. Смотри на мир с холодным сердцем, иначе твой гнев приведет рот к краху. И забудь слово «ублюдок». Никогда и нигде не произноси его. Хочешь однажды подвести рот под войну на уничтожение? Совсем дебил!» «Извини, Кен», — произнес опустивший взгляд даичи «Извини, ты прав. Мой отец не мог проиграть ничтожеству. Я... Просто это больно». «Больно осознавать, что их больше нет». «Как вообще такое могло произойти?» — спросил он, практически плача. «Зачем они вообще объявили нам войну? Что мы им сделали?» Ну да. Даже среди Тойо Томи мало кто знал о попытках убить Синзи, что уж говорить об их поколении и клане в целом. Кен сам был в курсе только потому, что являлся вторым наследником клана после своего отца. Для очень многих атака Аматеру была настоящим шоком, а неожиданностью так и вовсе для всех. Даже верхушка рода пребывала в полной уверенности, что про их делишки никому не неизвестно. «То, что я тебе скажу, должно остаться между нами, Дайчи», — произнес Кен. Посмотрев на брата с удивлением, Дайчи кивнул. «Конечно, Кен». Непроизвольно обернувшись, Кен подошел к брату и чуть понизил голос. «Это мы их спровоцировали», — продолжил он. «Ты ведь слышал, что на Синзи постоянно покушаются?» «Ну вот. Про все попытки убийства не скажу, но часть из них точно наших рук дело». У него просто не было выбора, братишка. Узнав, кто к этому причастен, он был обязан что-то предпринять. А учитывая, махнул он головой куда-то в сторону. «В общем, способы достижения цели у нас были не самыми правильными». если такое вообще можно назвать правильным. Так что война — вполне себе логичное продолжение этой истории. Осмыслить услышанное Даича сумел далеко не сразу. «Так мы еще и виноваты во всем», — произнес он медленно. «Но зачем? Зачем это все старшим? Это же бред какой-то, вы же с ним друзья! Будущий глава клана, друг главе Аматеру. Зачем? Ради чего умер мой отец и брат? «Не кричи!» — поморщился он. «Зачем, Кен?» — тихо повторил поникший Даичи. «Да затем что план по возвращению власти в стране роду Тойотоми в лучшем случае сильно отодвинется. Их деды и так не рассчитывают застать кульминацию этого плана, так теперь еще и их отцы в пролете. Банальное нетерпение». Появление из ниоткуда патриарха подпортило настроение всем, кто был в курсе ритуала. Кен даже подозревал, что идею убить Синзи продвигали именно их отцы. Старики-то и так не надеялись дожить до финала. А все дело в том, что ритуал, дающий ребенку потенциал гения в Бахире, был, как ни крути, не так эффективен, как обычный патриарх. На взрослых он не действовал, точнее, гарантированно убивал, дети тоже не все выживали. так что у них просто не было нужного количества людей, чтобы конкурировать с патриархом. А ведь нужны именно проверенные люди, те, кто не предаст в будущем, кто не уйдет в погоне за гербом. Но даже так. План базировался на подавляющем преимуществе в виртуозах в стране, а не просто в большем их количестве, чем у других. И тут на тебе патриарх. Фактически все умершие в результате неудавшегося ритуала мальчики – Оказывались бессмысленной жертвой, а ведь пострадали почти все. Он сам является наследником только потому, что его старший брат погиб. Стоило ли оно того? Кен думал, что нет, но старшие слишком много в это все вложили. скрывались, жертвовали детьми, уступали там, где в одном случае не уступили бы, лишь бы не выделяться. В конце концов, по плану у них в будущем расформировать клан, отказавшись от права его создания. Превратиться в не совсем обычный свободный род. Все-таки клан не может бросить вызов императору. Так что неудивительно, что они сорвались и попытались убить патриарха. Самый простой и идеальный выход для них. Даичи не знал про план. Про ритуал знал, а про план нет. В конце концов, он слишком молод и не наследник. Кен мог рассказать ему всё, только вот смысла в этом нет. Одни проблемы. Во всяком случае, сейчас. Лучше перенаправить ненависть его поколения на старших, дабы потом проще было замять этот конфликт внутри рода. Переполненная ненавистью к Аматеру родня ему была не нужна. Кен не верил, что они могут победить. Не Аматеру. А значит, нужно меньше ненависти к победителям в будущем, Иначе клан Тойотоми просто уничтожит окончательно. Пусть уж лучше Даичи ненавидит деда и его отца. «Я не знаю», — произнес он тихо. «Скорее всего, Синдзи замешал каким-то их планам, только вот...» Зазнались они. Не стоило Тойотоми лезть на Аматеру. «Наш род велик, но, как показывает история, ни к чему хорошему война с ними не ведет». и более великие себе хребет ломали.